Двадцать девятое. Почти всю ночь мы с Норой просидели на черной доске, все равно что в кромешной темноте, бродить по зеркальному лабиринту, на каждом шагу натыкаясь на люки и тоннели, слыша голоса из комнат без дверей, ощупью спускаясь по шатким лестницам, бесконечно уводящим в недра земли. Всякий раз, когда я открывал было рот, мол, пора расходиться, пусть глаза отдохнут, Утром еще покопаемся в этом бездонном архиве. Попадалась еще одна байка, на которую никак нельзя не кликнуть. Еще один непостижимый эпизод, слух или странная фотография, устрашив себе зверя. Немало страниц на сайте посвящалось якобы жизненной философии Кордовы, каковая вкратце сводилась к тому, что ужас, страх до потери сознания рождает свободу, открывает тебе глаза на живописные, темные и великолепные стороны жизни, тем самым побеждая чудовищ разума. Это означало, как выражались кордовиты, отправить Агнца на бойню, избавиться от кроткого пугливого «я», сбросив с себя оковы, наложенные друзьями, родными и обществом в целом. «Едва Агнец умершлен, ты способен на все и на что угодно», Отныне весь мир твой провозглашал сайт самовластный, смертоносный, совершенный. Эти три слова, которыми Кордова в том самом интервью Роллингстоуну описал свой любимый кадр. Крупный план собственного глаза были лозунгом Кордовитов на черной доске и по жизни. Самовластие и индивидуальность священно, индивид благородный, могущественный, Самодостаточный борец, единолично властвующий над собой вдали от общества, смертоносность, неотступное осознание неизбежности собственной смерти. А раз смерть неизбежна, от чего не грозаться в жизнь зверем? Совершенство, постигай, что жизнь твоя и любые текущие обстоятельства идеальны. Ни сожалений, ни вины, даже тупик, всего лишь кокон откуда следует вырваться, выпустить жизнь на волю. Я и так знал, что поклонники Курдовы полагают его моральным чародеем, темным служителем, который вводит их прочь из затхлой и скучной повседневности в глубокие норы сырого мирового нутра, где что ни час случаются сюрпризы, прочесывая перешептывания и гипотезы на черной доске, густые джунгли анонимных комментариев, От пиетета до испуга, от блистательных вывертов логики до извращений, я лишний раз убеждался в том, что давным-давно заподозрил, Кордова не просто сумасбродный чудак вроде Льюиса Кэрролла или Говарда Хьюза. Кордова внушает толпом преданность и благоговение, чем немало напоминает идеолога религиозной секты. К трем сорока пяти мы с Норой, уже в бреду с пустыми глазами, перешли в гостиную, где откопали пиратский диск с «Подожди меня здесь», купленный за 75 долларов у Бекмана, и посмотрели первую сцену, в которой 22-летняя Там син Пук, в роли Дженни Декантер среди ночи одиноко едет по лесной грунтовке. Внезапно из-за деревьев выламывается Тео Кордова, в роли неизвестного номер один, чего Дженни кричит, бьет по тормозам, а заглохшую машину крутит и выбрасывает в канаву. Мне всегда казалось, что Тео Кордова смахивает здесь на обезумевшего пака, истощенный, полуголый, глаза остекленели, на голой груди кровь и, похоже, отметины человеческих зубов. Теперь, после исторги Карги-123 на черной доске, Тео смотрелся еще жучче. Он постучал в боковое стекло, подергал дверь, произнес свою единственную реплику «Умоляю, спасите меня», еле слышно за Дженни, и голос его сочился изо рта, точно древесная смола. Но раздела паузу. Потом кадр за кадром подобралась к 05.48, и стало видно, что у Тео на руке не хватает трех пальцев. «Вот, это же кино». Спецэффекты, грим, протез. Ты на лицо посмотри. Это настоящая боль, я же вижу. Она нажала в кл, и рука Тео упала. Женя умудряется завести машину, и, чуть не сбив измученного раннего мальчишку, мчится дальше по дороге, по покрышками, треща ветвями, хлещущими в стекло. Улепетывая в слепом ужасе, смаргивая слезы, она наблюдает за Тео в зеркало заднего вида. Полуголая фигура красно сияет в свете габаритных фонарей, быстро тончает, чернеет, а затем, стремительно, как насекомое, бросается прочь с дороги и исчезает. Нора заползла на диван, накрыла ноги пледом и подобрала с кофейного столика септима, будто дряхлая птица защитит ее от надвигающегося экранного ужаса. «Сделать попкорна?» — спросил я. «Безусловно. В итоге мы досмотрели «Подожди меня здесь» до финала. На фильмы Кордовы подсаживаешься, как на опяты. Невозможно посмотреть минутку и выключить. Хочешь еще и еще. Около пяти тридцати, когда мозг мой лопался от кровавых картин и адского сюжета, не говорешь о шепотках анонимов с черной доски, мы с Норой разошлись спать».